Минус шесть точка. Вотум. Обед, обещание, обязанность. Желание, надежды. Церковь не отпускает грехи, но на время позволяет дождю забыть о них. Эта церковь в нижнем районе сколочена из обрезков дешевого, необработанного белого дерева, сплошь в опилках, плесени и тонкой пленке окисленного золота. «Дождь молится у алтаря обо всех, у кого он отнял жизнь, кого убил по контракту с паучьей лапой, о каждом члене экипажа транспортного судна его величество стойкость, зарезанном, чтобы полярная звезда могла взять корабль штурмом». Это был единственный способ стать среди них своим, величайший жест преданности, на какой он был способен. «Лидера у них нет, только лидеры» управляющие вспомогательных станций, которые были свидетелями ужасающих условий труда, медсестры и профессора, которым осточертел рассвет коррупции. Раньше они принадлежали к разным классам и сословиям, получили самое разное образование и, по-видимому, в равной мере несут теперь груз лидерской ответственности. И никаких зачинщиков, тем более благородных. Но, безуспешно испробовав прочие способы, дочь догадался отследить денежные потоки. Большинство боеприпасов были не краденными, а купленными, причем только что произведенными. С помощью «Зеленого-1» дочь нашел журналы отгрузки. Ящики приходили от филиалов одной и той же компании под названием «Айдаксвейл». Теперь осталось лишь выяснить, кому из благородных она принадлежит и каким способом можно развязать этому человеку язык. Дождь не нуждался в молитвах, когда его братья и сестры были живы. Сам вид их лиц после долгого дня ощущался как очищение от скверны. Но их не стало. Его отца, его братьев и сестер, всей семьи, кроме Зелёного, один. И ещё... У дверей церкви по голой экрану крутят кубок сверхновой. Разрушитель небес и девчонка в нем несутся сквозь пространство, та самая девчонка, с которой он чувствует родственную связь. Рядом с дождем молится пожилая женщина с внучкой, чуть поодаль сидеющий докер, перемазанный машинным маслом. На краткий миг дождь становится одним из них, ни в чем не повинным, добычей. И эта горько-сладкая покорность судьбе смешана с ощущением пыли в носу и ярких красок, которые она придает миру. Как только его приняли в полярной звезде, он обратился к сладкому утешению зеленого порошка, который там предлагали. Ежедневно он борется с подступающей паранойей, которую вызывает пыль, но не упускает из виду и реальные сигналы. Он столько раз вызывал их раньше, сначала шепотки, потом взгляды, И, наконец, иллюзию покоя. Паутина взбешена его уходом. Вскоре его настигнут отшельники-убийцы, предназначенные для расправы с убийцами, лучшие из лучших. Жить ему осталось самое большая четыре недели, самое меньшее — две. Желтый конденсат капает с обвисших карнизов церкви, скапливается лужами на потертых стальных ступенях. Пожилая женщина смотрит, как ее внучка играет в этих лужах, пока они ждут вагончик подвесной дороги. Поглядывая незаметно, как его научили в паутине, дождь видит, что женщина изучает его. «Глаза у тебя, сынок!» — наконец хрипло произносит она, глядя поверх его маски. «Очень уж красивые! Как у той девушки, наездницы!» «У неё!» — сеналив он от Клэр. Дождь повидал немало горя, но такого, как у нее, никогда. Горю требуется время, чтобы возникнуть, а душу той девчонки оно захватило сразу, будто с жизнью ее связывала только мать. Он вспоминает корзины, ветхие одеяла, осколки стекла в убогом окошке. жилье с дочерней любовью, созданное для матери. Дочь не знает, от кого ему достались такие глаза. Отец до самой смерти ни разу об этом не говорил». Лишь у немногих из его братьев и сестер по паутине были яркие глаза вроде тех, какие выбирают благородные, и когда они были маленькие, по ночам часто шептали ему под одеялами, наверное, это и особенный. А может, бастард? Благородные любят свои глаза, каких больше ни у кого нет, а бастардов ненавидят. Глупые, благородные всех ненавидят, кроме себя. Жужжание наблюдающего дрона над головой перерезает пуповину его воспоминаний. «Очень она сильная», — продолжает женщина. «Говорят, бастартка, из простолюдинов, как мы. А в турнире благородных участвует первая из всех». Пальцы дождя подрагивают на поясе. Если он оставит эту женщину в живых, то проживет меньше недели, и все же он разжимает пальцы. Отшельники не то, что он. Посторонних свидетелей они убивают лишь в том случае, когда те защищают их жертву. Когда они придут, негромко говорит дождь, обязательно расскажите им про меня. Все, без колебаний. Пожилая женщина встревоженно вглядывается в него, словно годы наделили ее проницательностью. С тобой все будет хорошо. Вопрос родственницы, словно ей не все равно. Его рот прикрыт маской, так что ей не видно, но у него на лице впервые за несколько месяцев появляется улыбка. Слабая, нерешительная. Она пропадает и возникает снова. Когда-нибудь, наверное.